Леший. Главный по шишкам, грибам и ягодам в любом лесу. Отличительные признаки. Ноги коленками назад, пятками вперед и лапти перепутаны. На левой ноге правой, на правой левой. Кстати, леший плетет их сам. В руках у него дубина, на голове шапка или кепка. Можно было бы принять за лесника, но по-человечески не говорит, а больше свистит и хохочет. Задача лешего – следить в бару за порядком. Если вы шумите и мусорите на природе, леший может прикинуться цветочком, зайчиком или даже вашей бабушкой, чтобы заманить глубоко в чащу и проучить. В таком случае – следует немедленно проверить, отбрасывает ли ваша бабушка тень. Если нет, то она не ваша бабушка, а леший. Далее следует вывернуть на себе всю одежду наизнанку, ходить задом наперед и громко ругаться. Если бабушка после такой выходки отстанет, это точно леший. Значит, признал вас за нечистую силу, за своего, то есть... Если же начнет ворчать, то, может быть, это все-таки ваша бабушка. Будьте начеку. Но лучше никогда не вредите природе, тогда и под руку лешему не попадетесь. Живут лешие целыми деревнями вместе с женами-лишачихами и маленькими-лишачатами. И выглядеть они могут как угодно, и как маленькие кустики, и как огромные ветвистые великаны. Профессия. Начальник леса. Хобби. Заводить хулиганов в лес, путать дорожки и заставлять их часами бродить вокруг одного и того же дерева. Неспростая поговорка появилась — заблудиться в трёх соснах. Характер. Но если к нарушителям леший строк, то для всего лесного зверья он добрый пастух кормилец и защитник, и от охотников убережет, и от пожаров.